Глава 24. Командир, вижу мессеров. Начинающий штурман, 18-летняя Оля Голубева, провела над голубой линией свой десятый боевой вылет. Она и Нина Алцебеева, инструктор с тысячи часов налета, но начинающий боевой летчик попросили Бершанскую выпустить их вместе, и та разрешила. С трудом карабкаясь на У-2 вверх в очень тесной задней открытой кабине со стенками из натянутого на палки зелёного брезента, Оля смотрела на высотомер. Наконец поднялись до 1200 метров. Пределы для тяжело нагруженного старенького самолёта. Моторчик в 100 лошадиных сил натужно рокотал. Под крыльями и под брюхом самолёта на простых крючках висели бомбы. Олин боезапас. Перегнувшись за борт, Оля внимательно смотрела вниз на перелески, поля, дороги, на случай, если придётся искать место для вынужденной посадки. Не думала ни о зенитках, ни об истребителях. Не представляла, что их через несколько минут ждёт. Она ещё никогда не была под обстрелом. На западной окраине городка чаще вспыхивают огоньки выстрелов, да и пушки бьют, не переставая. Сюда и нужно сбросить бомбы. Ольга дёрнула за шарики бомбосбрасывателей. Самолёт вздрогнул от резкого толчка. Через мгновение внизу яркие вспышки, термитные бомбы разрываются на высоте в 100-300 метров, поражая большую площадь. Нина разворачивает самолёт, чтобы лететь обратно. А Оля всё смотрит назад, где разгорается пожар. Какое зрелище! Как назло, встречный ветер очень силён. Самолёт висит на месте — и никак не может выйти из-под начавшегося сильнейшего зенитного обстрела. К ним мчатся огромные шары, которые взрываются и превращаются в зловещие облака. Один из снарядов разрывается совсем рядом, словно обрушив на самолет удар тарана. Они берут слишком высоко, думает Ольга, и тут же понимает, что на фоне освещенных луной облаков их прекрасно видно, и немецкие зенитчики пристреливаются. Нина маневрирует. Продержаться бы ещё минут пять, — говорит Ольга, надеясь за это время выйти из зоны огня. Они не успевают испугаться. На страх нет времени. Секунды передышки, две, и снова рвётся снаряд, теперь уже рядом. Самолёт подбит срывается в штопор. Нина выводит. Теперь не до манёвров. Подбитый самолёт и по прямой еле может лететь. Новый шквал огня отшвыривает его в сторону, и Ольга понимает, что нужно лететь по ветру. Ничего другого не остаётся. «Нина, держи на пожар. По ветру выскочим», — говорит она. И Нина, развернувшись, летит по ветру в немецкий тыл, быстро выбираясь из огня. Нужно поворачивать назад, но самолёт не слушается. Нине удаётся развернуться блинчиком, без крена, и они, приноравливаясь к раненому самолёту, летят назад. Нина, не отрывая глаз от приборов, Оля от земли, сличая её с картой. Работа слишком трудная, чтобы думать о чём-то постороннем. Наверное, никогда человек не соображает так ясно, как в минуту смертельной опасности. Наконец, свой аэродром, с окраины которого им светит маяк. Девчонки-техники, осматривая машину, то и дело ахали. Плоскость-то наполовину вырвана, а центроплан вот так дыры. А кабины, кабины-то изрешечены. Лётчица велела доложить командиру, и Оля бодро пошла к старту, где стояла вместе с каким-то мужчиной Бершанская. Мужчина, когда Ольга показала на карте, откуда был огонь, спросил, из чего по ним стреляли. И Ольга, мысленно огрязнувшись, не из рогатки же, только пожала плечами. Незнакомец повторил вопрос, так из чего же? Бах и серое облако! Ответила Оля, вызвав хохот этого человека, оказавшегося штурманом дивизии. Тебя бы туда! — обиженно подумала Оля. Она приняла крещение огнём. Маша Долина, хоть и родилась в декабре, каждый год в начале лета отмечала свой второй день рождения, в свой день победы над смертью. 2 июня 1943 года погода в районе голубой линии была плохая и для П-2 нелётная. На этом самолёте нельзя летать вслепую. Это прекрасно знали и в штабе, но в тот день, видно, приходилось пренебречь осторожностью, уж очень трудно было наземникам. Неожиданно полк Маши, теперь уже ставший 125-м гвардейским, получил боевое задание – разбомбить высоту 101 в станице Крымской. В тот день, как сказали, этого чертова высота уже дважды переходила из рук в руки, не давая пехоте перейти в наступление. Девятку в тот день повела Женя Тимофеева, а Маша, старший лейтенант Долина, вела левое звено. Взяли курс на аэродром истребителей прикрытия, откуда взлетели коврики, так прозвали бог знает почему, прикрывавшие истребители. Ковриками в том вылете, как и во многих вылетах того периода, в огненном небе Кубани были французы, отчаянные ребята из полка «Нормандия-Неман», летавшие на Ла-5. У французов, смелых и здорово летавших, был, по мнению Маши, один большой недостаток — профессиональный индивидуализм. Главным, какое бы ни дали боевое задание, для них было сбить самолёт противника — Ради этого они могли и на время потерять свою пару и отвлечься от сопровождения. Советских лётчиков за это жестоко наказывали, французам сходило с рук. Летели на высоте тысячи метров вместо обычных двух тысяч под нижней кромкой облаков. Высота 101 встретила девятку сплошной стеной зенитного огня. Вокруг раскрывались белые и чёрные шапки артиллерийских разрывов, как лес гигантских одуванчиков. Летать на тяжёлых бомбардировщиках могли только люди с крепкими нервами. Маневрировать на нём в плотном строю почти невозможно. Уйти обратно нельзя, пока не выполнишь задачу. Лётчик летит на огромной машине, подставляя её и своё тело огню, надеясь на удачу и на броню. «Девятка» рассредоточилась немного и стала потихоньку маневрировать вверх-вниз и вправо-влево, сбивая наводку зенитчиков противника, пока те пристреливались. Появилась и группа мейсеров к которым бросились коврики. У Маши что-то не в порядке было с машиной. Мотор начал давать перебои перед самой целью. Самолёт тянуло в сторону, он начал отставать. Машу не бросили ведомые, они тоже снизили скорость и держались за ней. Оказалось, что в самолёт Долиной попали зенитным снарядом. Экипаж почувствовал только лёгкий толчок. Они поняли, что произошло, лишь когда задымил левый двигатель. До цели оставались минуты, но каждая секунда казалась вечностью. Стук сердца заполнял кабину, перекрывая все внешние звуки, звуки войны. Собрав волю в кулак, Маша ждала команду штурмана. Наконец, курс. Бомбы сброшены, пешку подбросила вверх. Маша отчетливо увидела на земле в немецких боевых порядках столбы дыма и огня от своих бомб. Повернув назад, она поняла, что до аэродрома не дотянуть. Подбитая машина на одном моторе теряла высоту. «Командир, вижу мессеров!» — услышала Маша голос стрелка-радиста Вани Солёнова. Истребителей прикрытия нигде не было видно. Где-то за облаками они тоже дрались. Вани Солёнов и штурман Галли Джунковской отстреливались. Но как соперничать с истребителями? Подбили и прикрывавшие Машу самолёт и её звена. Маша Кириллова ушла догонять общую группу. Второй ведомый, Тони Скобликова, всё не отрывалось от Маши, старалась прикрыть, хотя у неё самой из пробитого бензобака хлистал бензин. У Машиной Пэшки загорелось левое крыло, а она всё надеялась как-то дотянуть до линии фронта. Боекомплект был пуст, а немецкий истребитель зашёл справа вплотную, так что Маша видела лицо лётчика. У Пэшки загорелся второй мотор, и Маша, надеясь сбить пламя, вошла в пикирование. Немец отстал, уже близко были русские зенитки. Каким-то чудом удалось перетянуть на горящем самолёте линию фронта по реке Кубань и посадить его. самолет горел, а они не могли выбраться, заклинило аварийный люк. Дым застилал глаза и лез в горло, к ним уже подбиралось пламя. Они метались, бились головой в заклинивший намертво люк. В самолёте были сотни литров топлива, он вот-вот должен был взорваться. Спас всех раненый Ваня Солёнов, дотянувшийся отверткой до люка. Он вытащил Машу, потом Галю, на которой горел комбинезон. Упав на землю, она начала кататься, чтобы сбить огонь. Но Ваня кричал «Галя, Маша, быстрее, мать вашу, сейчас рванёт!». Ваня Солёнов, Солёнчик, как прозвала его Маша, простой, совсем молодой парень, насчитал 51 шаг до того, как за спиной у них рвануло, и обломки самолёта полетели в воздух. Прибежали ребята-зенитчики и отвели их в медсанбат, раненых, обгоревших, но живых. В тот день их девятке здорово досталось, вернулось всего четыре самолета. Экипажи, к счастью, вернулись все. Машу, галю и Ваню Соленого встречал весь полк во главе с Марковым. У Маркова уже начался роман с Галей, но в этот раз он удержался от публичного проявления чувств. Только когда Галя горела в самолёте второй раз в 1944 году, и её привезли обгоревшую и раненую, Марков, больше не заботясь о том, что подумают люди, со слезами бросился к ней и понёс на руках. В Москве у него остались жена и маленькая дочь, к которым он после войны не вернулся, женившись на Гале Джунковской. Повидать родных в 1941 году перед самой немецкой оккупацией Машу Долину отправил командир 296-го полка Николай Баранов. Когда в 1943-м советские войска начали наступать, освобождая Украину, Марков, которого в 125-м гвардейском бомбардировочном полку уже тоже звали батей, обещал Маше отпуск, когда освободят ее Михайловку. Об освобождении родной деревни она услышала в госпитале. О судьбе родных, которые на два года оккупации остались без её помощи, Маша ничего не знала. За время оккупации, пока она не отсылала родителям деньги, у неё набралось 19 тысяч рублей. Сумма, какую она и в руках не держала. Их награждали и за успешные боевые вылеты, и за сохранность техники. Получив деньги, большую кучу сотенных купюр, Маша стояла в раздумье. Как же их вести Набила до отказа планшет, карманы — Часть свёртки сунула за пазуху. За сборами наблюдали полковой врач и Женя Тимофеева. Они сначала молчали, потом всё-таки прокомментировали. «Ты в своём уме? У тебя при первой же посадке на поезд отрежут все твои сумочки и вывернут карманы». Врач полка Мария Ивановна принесла большие широкие бинты и иголку с ниткой. «Ну-ка, поворачивайся, красавица». Сшив бинты с купюрами внутри, она обмотала ими Машу. Вскоре Маша вспомнила боевых подруг добрым словом. Планшет, в котором было четыре тысячи, ей срезали в поезде в давке. На одной из станций она купила подарки. Маме — платочек, Верочке — шапочку, мальчишкам — шарфики, гимнастёрки. Наконец добралась. Но в землянке было пусто, за порогом всё в дном перевёрнуто и ни единой живой души. Сердце сразу оборвалось. Соседи сказали, что её семья в соседнем селе, где Маша их и нашла худющих, бледных, измученных. Казалось, прошла вечность, так постарели мать с отцом. Мама, бросившись к Маше, зарыдала. Отец прикрикнул, «Живая же она, что плачешь, как по покойнику!» А сам был белый, как лунь, и по глубоким морщинам на щеках бежали слезы.